Навык номер 29. Добыча пропитания в болотистой местности. Хотя болота с их застойной водой зачастую имеют неприглядный вид, их биологическая разнообразная среда служит местом обитания множества растений и самых разных живых существ, от рептилий, рыб и земноводных до птиц и насекомых, звуки которых слышны повсюду. Одним из земноводных, обитающих в огромном количестве во многих видах болот, является лягушка, которая проточной воде предпочитает стоячую. Это существо, ножки которого считаются деликатесом, совсем не сложно поймать. В походных условиях эти ножки можно поджарить на вертеле. Однако в тропиках следует остерегаться обитающих там ядовитых лягушек. Небольшие и с яркой окраской, они выделяют смертельные яды, которые могут вызвать такие тяжёлые для организма последствия, как судороги, паралич и сердечный приступ. Говорят, что золотистый древолас через свои кожные железы может выделить столько токсина, что его хватит для отправки на тот свет 10 взрослых людей. Это объясняет, почему в прошлом коренное население использовало эти выделения в качестве смертоносного яда для своих стрел. В настоящее время фармацевтические компании используют этот яд в качестве основы для мощных обезболивающих препаратов. Избегайте жаб, так как их околоушные железы выделяют токсичные вещества. Приземистые и широкие жабы считаются менее опасным для человека, чем ядовитые лягушки, но и те, и другие могут грозить вам летальным исходом. Чтобы поймать лягушку, используйте заострённую палку, которой вы пришпилите её к земле. Жители гушек на илистых берегах вблизи воды или в холодные месяцы под брёвнами и камнями. Эти земноводные питаются насекомыми и дождевыми червями, и поэтому их можно отыскать, наблюдая за последними. Лягушки, как правило, наиболее активны в ночное время, но охотиться на них в темноте без источника света нецелесообразно. Яркий свет не только поможет вам избежать возможных травм, но и заставит лягушку замереть на месте. Накалывать лягушек на палку можно прямо с вашего плавсредства или с находящегося на возвышении укрытия. Слушайте раздел номер 30. Оперативный принцип. Поймайте лягушку, снимите с неё кожу и приготовьте лягушачьи лапки. Главный вывод. Абсолютно бесплатно вы получите на обед деликатесное блюдо